«Держи! Ты должен использовать эти!» «Мясник!» Я ощущала себя в безопасности. От мясника меня защищала спина лесоруба. «Эти вставлять нельзя. Забери!» «Ей не выдержать боли! Хочешь, чтобы она рехнулась? Мы с ней тогда не справимся!» «Босс приказал!» «Ладно, давай сюда!» Молния опустилась. Лесороб вплотную придвинул ко мне лицо. Я чувствовала его кожу. Шапочки, закрывающие лицо, на нем не было. «Пощупай-ка!» И он положил мне что-то на ладонь. «Знаешь, что это такое?» «Да. Я тут же поняла, что это. Резиновые затычки для ушей, которыми пользуются ныряльщики. Я не их тебе в уши засуну» а то умрешь от боли. Но ты должна сделать вид, что это именно они. Ясно? С ними бы ты не услышала ничего. Ничего! А теперь лежи спокойно. Я повиновалась. Он начал запихивать мне в правое ухо кусок ваты все глубже и глубже, пока от нестерпимой боли я не дернула головой. Не дергайся. Это вата. Или хочешь резиновые затычки? Я снова замерла. Он продолжил, пока, оказалось, не завинтил тампон прямо в мозг. Потом выудил что-то из сумки и щелкнул зажигалкой. Пауза. Не шевелись. Я залью вату горячим воском со свечи. Если дернешься, обожгу. Сама будешь виновата. Закапал воск. Пш-пш-пш-пш. В голове волнами прокатывался мягкий шум, как от камня, брошенного в пруд. Следующий слой ваты и вновь мягкое шуршание, словно морские волны набегают на берег и отступают. Пш -пш, -пш, пш, пш, И еще вата, и снова воск. Повернись, пожалуйста, не надо. Я больше не напрягалась. Я чувствовала себя слабой и беспомощной, как ребенок и заплакала. «Не плачь! У тебя же пластырь на глазах!» Я об этом совсем забыла, и сейчас глаза, щеки и виски под пластырем горели, как от кислоты. «Повернись! Дыши глубже, тогда успокоишься!» Теперь он засовывал вату мне в левое ухо, придерживая меня за шею, чтобы не дергалась. пшш снова воск. Когда работа была завершена, я оказалась в совершенно другом мире. Я должна научиться жить в темноте, с двумя огромными морскими раковинами вместо ушей, с неизменными, настойчиво бьющими волнами прибоя в черные ночи. Откуда-то из глухого мрака невидимая рука дотянулась до моей, и ниже, чем шум волн, прозвучал голос лесоруба. — Дай руку. Это кольцо придется снять. — Кольцо Патрика. Мое любимое украшение. — Пожалуйста, не надо. Ну, прошу вас, только не кольцо. — Это для твоего же блага. Вот увидишь. А сейчас запомни, где тут все лежит. Справа судно и туалетная бумага. Вода и бумажные полотенца сзади, за головой. Я сниму замок у тебя с руки. Так будет легче. Пальто слева. Залезай в спальник и полежи на спине, пока не успокоишься. Цепь я ослабил. Мы будем сковывать запястье только на ночь и освобождать утром.